Гусак. Идут с речки по мёрзлой траве белые гуси, впереди злой гусак шею вытягивает, шипит: "Попадись мне кто, защеплю". Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула: "Что? Поплавали? Вода-то замёрзла?" "Шу-шура", шепит гусак. За гусаком переваливаются гусеньята, а позади старая гусыня. Гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает: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 Щипом щипал, хватом хватал. Гусенята отбежали, смотрят, нагнув головы. Гусыня Охая засеменила к мёрзлому болоту. Га-га! закричал гусак. Все за мной! И помчались гуси полулётом на двор. На птичьем дворе Стрепух оточил ножи, гусак к корыту подбежал и догнал кур да уток, сам наелся, детей накормив, и зайдя сзади, ущипнул Стрепуху. «Ах ты!» — ахнула стрепуха, а гусак отбежал и закричал. «Гуси, утки, куры — все за мной!» Взбежал гусак на пригоры, белым крылом махнул и крикнул. «Птицы! Все, сколько ни есть, летим за море! Летим!» «Под облака!» — закричали гусенята. «Высоко, высоко!» — кокали куры. Подул ветерок. Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел. «Ах ты!»